Контекст. Глава 17. Понимая, что перегибает палку. Да, меня зовут Чат Маллиган. Я не умер, я жив-здоров, если об этом будет следующий твой дурацкий вопрос. И мне до пинта китового дерьма, чего ради ты мне звонишь. Да хоть самого с Если хочешь, чтобы я говорил, я буду говорить о том, что меня интересует, а не о том, чего ты от меня хочешь. Устраивает? тогда включай диктофон, а не ту связь оборву. Ладно, поехали. Я расскажу о бедных. Знаете, где искать неимущего? Не надо, как последний дурак, выходить на улицу и подбирать бомжа в грязных тряпках. Еще несколько дней назад таким человеком, которого вы подобрали, мог быть и я. Вы могли подобрать меня, а я стою несколько миллионов баксов. И не надо ехать в Индию, Боливию или Бенинию. Я это не тебе говорю, чувак, хотя ты и записываешь мои слова с телефона, а тем, кто бы они ни были, кто их услышит, если у тебя хватит смелости пустить это на сканализатор. Эй, вы там, вы на грани банкротства, но вы и в ус не дуете. Не думаю, что мои слова вас убедят, но все же привожу вам доказательства. Так, на всякий случай. Как я и говорил, чувак, живущий так, как последние три года жил я... Без дома и даже без чемодана не обязательно беден. Но, будучи свободным от мусора, который путается под ногами и мешает увидеть правду, он имеет возможность оглядеться по сторонам и по-настоящему оценить ситуацию. И, среди прочего, замечает, что изменилось в нашем бравом новом веке. Что вы даете прошайке? Может, ничего. Но если все же ломаетесь, то даете как минимум пятерку. В конце концов, ежемесячные лицензии обходятся ему вдвое дороже. Поэтому он не беден по-настоящему. За последние 50 лет расходы возросли приблизительно шестикратно. Но 50 лет назад вы, скорее всего, дали бы попрошайке четвертак или полпенни. В общем и целом, по уровню доходов попрошайки продвинулись наверх. А вы нет. К тому, что выросло в среднем шестикратно, относятся средний доход, стоимость еды и одежды, Стоимость пустяков, без которых вы вообще не кажетесь себе человеком, например, без голографического телевизора. А также квартплата и затраты на жилье в целом, скажем, плата за отопление. К тому, что значительно подорожало, относятся междугородние перевозки. Иными словами, жетон в Нью-Йорке, о котором я упоминаю, потому что он теперь моя вторая родина, стоит всего 80 центов вместо доллара двадцати или около того. Сколько бы он стоил, если бы держался наравне со всем остальным? И, хотите удивляйтесь, хотите нет. Налоги, которые финансируют все то, на что нам обычно начхать. Например, бесплатную медицинскую помощь и образование. А они, кстати, в настоящее время не так уж плохие. Но что сильно, очень сильно подорожало. Вода, например. Знаете ли вы, что сегодня платить за воду в одиннадцать раз больше, чем пятьдесят лет назад платили ваши деды? и что вам не удается использовать больше, чем использовали они, потому что большего ее количества просто нет. И пространство для отдыха. Знаете ли вы, что наличие приличного размера свободного пространства в пределах получаса пешком на 30% повышает стоимость вашего имущества, с которой взимаются налоги в пользу города? А само здоровье? Я не говорю о больничном обслуживании, с ним сегодня все в порядке. Я говорю о естественном, нормальном повседневном здоровье. Это когда у тела достаточно энергии, и оно способно сопротивляться инфекциям. Новых бедных вы, вероятно, и сами можете распознать. Вы, возможно, не понимаете, как это делаете. Возможно, вы даже недоумеваете, мол, как же вы их определяете? На них ведь приличная чистая одежда и всевозможные привлекательные побрякушки. Пусть не модели будущего года, но все же исправные и многочисленные. но вы ведь можете их распознать, правда? Ну так вот, вы опознаете их по тому факту, что они не тратят, не могут тратить, денег на всевозможные пищевые добавки, которыми вы себя поддерживаете. Они едят искусственно выращенные на гормонах мясо массового производства. И вы тоже его едите. Но в придачу глотаете еще капсулы с протеином и витамином В12. Они пьют не непортящееся пастеризованное молоко. И вы тоже, но вы принимаете кальциферол. Они едят бройлерные яйца. И вы тоже, но вы приправляете их витамином А. И при всем этом вы, вероятно, принимаете еще таблетки пробуждения, стимуляторы, транки, рибофлавин, никотиновую и аскорбиновую кислоту. Я покопался в аптечке приятеля, там все это есть. И все равно вы проигрываете. Вы отстаете все больше и больше. Только что я упомянул 50 лет как точку отсчета. Давайте возьмем еще одну. Что у вас в квартире есть нового? 50 лет с 1910 по 1960 видели появление в среднем западном доме и в доброй дюжине незападных телефона, радио, телевидения, автомобиля, пластмассы, стиральные машины, электроплиты, утюга, тостера и миксера. не говоря уже о морозильнике, стереопроигрывателе и магнитофоне. Я побродил по квартире, в которой остановился на время и которая принадлежит высокооплачиваемому сотруднику одной из наших крупнейших корпораций. Я не могу найти ни одного предмета, который был бы столь же революционным, как те, которые я только что перечислил. Верно, телевизор голографический. Но принцип голографии был открыт в 1930-х. Сечете? Применить его к телевидению были готовы уже к 1983-му или 84 но взялись за это лишь 10 лет спустя. Почему? Да потому что вам тогда это было не по карману. То же самое с экраном, встроенным в ваш телефон. Служба видеофона существовала в России с 1960-х годов. Но до 1980-х вам она была не по карману. Иными словами, все, что вы считаете новым, уже 30 лет как устарело. Как, по-вашему, почему к вам так щедры, когда берут у вас старую модель того или иного устройства в счет стоимости более новой? Да потому что детали от нее тут же вставят в модели будущего года. А то, что нельзя будет встроить, продадут как драгоценный, повторяю, драгоценный утиль. Крупнейшее отдельно взятое строительство в нашей стране в настоящее время – обходится в 100 миллионов баксов-шмаксов. Как по-вашему, что строят? Что бы вы ни сказали, ответ неверный. Строят тюрьму. Друзья, вам незачем ехать в Африку или Индию, чтобы отыскать людей, живущих за чертой бедности. Вы и есть эти люди. Наши ресурсы истощены настолько, что очищение и восстановление галлона воды, дабы кто-то мог выпить ее во второй раз, стоит в 11 раз больше, чем в 1960. -м. Без телевизора вы проживете, без телефона вы проживете, а без воды вот так-то. Мы не умираем с голоду, но если вам нужна такая диета, которая соответствовала бы вашим беспрецедентным росту и мускулатуре, вы платите не в 6, а в 9 или 10 раз больше своего дедушки. И зависит это от того, в каком виде вы принимаете свои витамины и прочие пищевые добавки. Сейчас я расскажу вам о паре тройки мелочей, которых у вас нет, а потом заткнусь. Вы могли бы иметь у себя в квартире домашний компьютер эдак уровня РВААМа, который дал бы вам доступ к объему знаний, приблизительно равному фонду провинциальной библиотеки, а также возможность решать проблемы бюджета, ставить диагноз и подбирать лекарства в случае болезни. и научить готовить первоклассный французский обед. Вы могли бы иметь настоящую полиформную мебель, которая меняет не только свою форму, но и текстуру, как делает эта каратанда, от пушистого меха до гладкости нержавеющей стали. Вы могли бы иметь систему уничтожения мусора, которая зарабатывает для вас деньги, восстанавливая составляющие элементы из-за всего, что в нее попадает, и возвращая их, как слитки металла или баррели органического сырья. Вы могли бы иметь индивидуальные блоки питания для каждого электрического прибора, какие у вас есть, которые за несколько месяцев сэкономили бы вам стоимость их покупки и защитили бы вас от аварий на линии электропередачи из-за перегрузки зимой. Не прерывай меня, кретин, я почти закончил. Когда я говорю, что вы, вот вы, вы, могли бы их иметь, я имею в виду не человечество в целом. Иными словами, если бы они были бы у вас, Их не было бы у вашего соседа. Или в масштабах города. Если бы они имелись в вашем городке, их не было бы в соседнем. Технологии, способные произвести все вышеназванное, существуют. Но именно потому, что мы, черт побери, в масштабах всей планеты банкроты, ваш дом не содержит практически ничего, чего не узнал бы с первого взгляда и не смог бы использовать без подсказки ваш дедушка. Более того... он, вероятно, пожаловался бы на вонь неубранного с улиц мусора, а, может быть, даже и на вонь от вас самих, потому что в его время вода была дешевле, и душ или ванну он мог принимать столько раз, сколько заблагорассудится. Ладно, чувак, я прекрасно знаю, что ты пытался меня прервать и сказать, что никак не сможешь запустить все это на сканализатор. Но почему бы не показать хотя бы разок, как мистер и миссис повсюду спят под мостом в Калькутте,